Луис Ламур Сборник рассказов «Мужчина без проблем» Рассказ восьмой «Долгий путь домой» Перед ним простиралась бескрайняя, пышущая жаром пустыня, однообразие которой нарушалось только зубчатыми, изломанными выступами скал. По этой дикой стране под медно-красным небом разгуливали только пыльные смерчи. В эти места не забредали ни Апачи, ни другие индейцы. Ни паденщики-пионы, искавшие работу. Тен Слип Муни видел лишь причудливые кактусы до клубы пыли от копыт своей лошади. И больше ничего. Он пересек мексиканскую границу трое суток назад и не имел ни малейшего представления о том, что ждало его впереди. Позади где-то рыскали отряды полиции из Техаса и Аризоны, преследовавшие его. И Тен Муни, янки с жестким лицом, хладнокровный боец, теперь направлялся к югу, подальше от стрельбы, злобы и борьбы. Он бежал не только от закона, но и от револьверов своих врагов и от мести родственников убитых им конокрадов, и ему казалось, что они все еще идут по его следу. А закон совсем не принимал во внимание то, что он истреблял конокрадов и не желал знать, что были убиты двое его родственников, единственные мужчины в своих больших семьях. Тэнслип Муни уничтожил семерых бандитов и пять месяцев избегал пуль мстителей, пока конная полиция не положила этому конец. Ему не пришлось из-за своих подвигов двинуться на юг, через границу. Пот пропитал его запыленную рубашку. Под его глазами появились красные пятна, и на черном небритом подбородке осела розоватая пыль пустыни. У него в кармане лежало 10 пэ со серебром. Во фляге оставалось спинту солоноватой воды — а в сумках немного бобов, риса и вдосталь патронов. За его спиной синели горы Корризаль с зелеными долинами, а там, за линией границы, остался его вороной конь, павший от винтовочной пули после короткой схватки с тем бандитом, на чьей лошади он сейчас ехал. С бандитом, который оказался чересчур оптимистичным в оценке своих возможностей. Муни не имел определенной цели своего пути. Он просто ехал из одного мира в другой. За два дня пути он видел только одно одинокое ранчо, единственный признак жизни, если не считать ястребов, ящериц да изредка попадавшихся ему гремучих змей. Он свернул немного к востоку, к горам, где надеялся отыскать укромное ущелье с источником, чтобы, если повезет, остановиться на ночь. Его лошадь устала, да и сам он отощал, и щеки у него ввалились. Местность становилась все более пересеченной, Приходилось почти продираться через заросли кактусов. Но из-за них уже виднелись зазубренные вершины скал. Вдруг колючие гиганты расступились и Тэнслип увидел впереди зеленый кустарник. Потому как его лошадь оживилась и ускорила бег, он понял, что там есть вода. Что-то мелькнуло в кустах, и он инстинктивно выхватил револьвер. Так молниеносно, что его быстроте мог бы позавидовать сам Вес Хардин. Но ему была нужна вода и он, не колеблясь, стал бы сражаться за неё. Но что-то оказалось индейской девочкой, оборванной, босой и большеглазой. Она сгорбилась с камнем, зажатым в руке. Оскалив зубы, словно маленький зверёк, ожидала врага. Муни остановил лошадь и вложил револьвер в кобуру. Девочка выглядела очень истощённой. Кожа натянулась на скулах, глаза ввалились. Лохмотья чуть прикрывали её тело, и едва ли нашёлся бы такой мужчина, который захотел бы взглянуть на неё второй раз. У её ног на песке лежал, тяжело дыша, старый индейец. Одна нога его была обмотана грязной тряпкой, через которую проступала кровь. «В чём дело, детка?» — спросил он по-английски. «Я тебя не трону». Она ничуть не смягчилась и приготовилась к отпору. И эта отчаянная смелость девочки затронула какую-то струнку в душе Тенслипа. «Сочувствие к слабым было так характерно для всех из рода Муни». Он улыбнулся и соскочил с лошади, подняв руки вверх ладонями вперёд. «Амиго!» — произнёс он нерешительно. За недолгое пребывание в Техасе он не успел научиться испанскому и чувствовал себя неуверенно. «Я амиго, друг!» — повторил он и подошёл к старику. «Лицо этого индейца из племени Тараумара» — Муни слышал кое-что о нём — «было серым от нестерпимой боли» но он находился в сознании. Тэн Слип присел около старика и начал осторожно разматывать повязку. Девочка смотрела на него, а потом вдруг принялась, задыхаясь, быстро тараторить на непонятном языке. Увидев рану, Муни поморщился. Он давно не видел ничего подобного. Пуля пробила бедро. Отойдя к деревьям, Муни собрал сухие ветки, а когда принялся складывать их, чтобы зажечь костер, девочка подскочила к нему и что-то протестующе залопотала на своем языке, в тревоге показывая на запад. «Там тот, кто гонится за вами?» — предположил Тенслип и, посмотрев на старика, вздохнул. «Пусть тебя это не пугает, детка. Если мы сейчас же не поможем старику, он умрёт. Может быть, уже поздно. И даже если всех нас убьют, то всё равно мы должны попытаться его спасти». Костёр из сухих веток давал мало дыма. Он поставил на него котелок с водой. Пока вода закипала, Тенслип нарвал зелёных листьев с куста и бросил их в котелок. Девочка сидела на корточках и напряжённо следила за его действиями. Когда листья проварились, он промыл рану отваром. Он знал, что многие индейцы применяют это как антисептик при ожогах и ранениях. Девочка продолжала наблюдать за ним, а потом бросилась в кусты и через несколько минут принесла ещё какие-то листья, которые тут же начала разминать в кашицу. Старик немного успокоился. Он лежал, не отрывая глаз от лица Муни. Тенслип посмотрел на это широкоскулое лицо с большими добрыми глазами, которые, без сомнения, в случае необходимости могли быть жёсткими, и на его твёрдую линию рта. Это был настоящий мужчина. Он слышал много рассказов о выносливости индейцев Тараумара. Они могли пройти многие мили без пищи и обладали неправдоподобной нечувствительностью к любой боли. муни промыл и очистил рану. Девочка подошла и обложила её кашицы из листьев, а он, с некоторым сожалением снял с себя последнюю белую рубашку, единственную, которая у него появилась за последние три года, и, разорвав её, тщательно перевязал ногу. Когда заканчивал перевязку, девочка схватила его за руку. Её глаза расширились от страха, но она ничего не сказала. Прислушавшись, он различил приближавшийся топ от лошадиных копыт, вскочил и выхватил из чехла свой винчестер. Его лошадь паслась неподалёку. Подъехали трое. «Хорошо одетый мужчина с тонким суровым лицом и двое вакерос бандитского вида». А -а -а", сказал мексиканец, останавливая лошадь. «Пэрро!» Он посмотрел на старика-индейца, и его рука потянулась к оружию, но Тенсли опередил его, выхватив своё. И тот остановился, держась за рукоятку револьвера, с удивлением глядя в чёрное неподвижное дуло кольта Тенслипа. Он и сам был неробкого десятка и часто видел, как стремительно выхватывают оружие опытные стрелки, Но чтобы так быстро — никогда. Мексиканец внимательно рассматривал своего противника, и ему явно не нравился этот крепкий широкоплечий мужчина со сломанным носом и глазами, словно из серого графита. «Вы чего-то не понимаете», — холодно произнес он. «Это же индейец Он ничто. Собака. Вор. Там, откуда я приехал, — ответил Муни, — не стреляют в беспомощных людей». И мы не истребляем индейцев, когда они не могут защищаться. Мы сурово поступаем с нашими индейцами, но только тогда, когда у них есть шанс противостоять нам. Я полагаю, что и к этому человеку надо отнестись так же». «А вы не похожи на других гринга?» — заметил мексиканец, махнув рукой. «Я Дон Педро, и у меня самая большая гасиенда в этой стране. Полиция, солдаты — все явятся по моему первому слову». «Ты перешёл мне дорогу, и теперь во всей этой пустыне тебе не найдётся места, чтобы спрятаться от меня. Вот мы сейчас и посмотрим, насколько ты смел». «Попробуйте». Муни пожал плечами. «Я засуну свой револьвер в кобуру, а вы все трое можете попытать счастье». «И уж, конечно...» Муни при этих словах расплылся в самой что ни на есть дружелюбной улыбке. «Вы первым получите пулю в живот». «Дон Педро был не дурак». Он понимал, что даже если его сподручные потом убьют этого гринга, то ему это уже не поможет. Он, отпрыск старинного рода, останется холодным и недвижимым в пустыне санора Думая так, он испытывал весьма неприятные чувства, ибо высоко ценил свою жизнь и считал, что для Дона Педро смерть от руки проходимца гринга слишком уж незавидная участь. «Вы дурак», — заявил он высокомерно. Потом скомандовал что-то своим людям и развернул лошадь. «А вот вы не так глупы», — ответил Муни, — «если решили уехать». Когда мексиканцы исчезли вдали, он взглянул на индейцев. Они смотрели на него, как на бога. Улыбнувшись в ответ, Тенсли пожал плечами. Потом его лицо помрачнело. «Нам надо убираться отсюда», — сказал он, затаптывая огонь. Он махнул рукой в сторону пустыни, потом взвалил тюк на ослика, а сверху подсадил старика. «Дорога может убить тебя, старик». «Но если я не ошибаюсь, тот господин вернётся сюда со своими друзьями». Девочка сразу же всё поняла, но отказалась сесть к нему на лошадь и бросилась в кусты. «Надеюсь, ты знаешь, куда идёшь», — сказал он и последовал за ней, надеясь, что она выведет их в безопасное место. Маленькая индианка шла на юг, пока они не достигли длинной голой скалы. Тогда девочка быстро взглянула на Муни снизу вверх, жестом показала на скалу, а потом повернула к востоку в глубокий каньон. Уже стало темно, но она все шла вперед, не разбирая дороги. Казалось, она не знала усталости. Наконец девочка остановилась на сухой полянке. Для привала место вполне подходящее. Достав флягу, полную воды, Тенслип сварил кофе. Старик сперва осторожно пригубил, а потом жадно выпил все без остатка. Положив в котелок мясо, он жестами показал девочке, чего хочет. Она ушла в заросли и всего через несколько минут принесла сочные желтые и зеленые стебли. Индийская капуста!» — воскликнул он. «Никогда не думал, что это хорошая пища». Муни предложил ей положить стебли в жаркое, и девочка быстро закивала. Он очистил единственную картофелину и тоже бросил в котелок. Все трое поели, потом легли спать. Девочка расположилась возле отца и наотрез отказалась взять одно из одеял. Они рано встали и снова двинулись на восток. «Вода!» — спросил он. «Аква!» Она махнула рукой вперёд, и они тронулись в путь. У Тенсли попотрескались губы, лицо старика пылало жаром. А девочка всё брела и брела, хотя сама тоже выглядела ужасно. Наступил вечер, как она вдруг, взмахнув рукой, юркнула между камней. Муни пустился за ней и увидел её стоявший возле источника, до краёв наполненного водой. Но в нём плавал дохлый койот. «Далеко?» — спросил он у неё жестом, имея в виду следующий источник. Она покачала головой и показала на небо, желая объяснить, что туда можно добраться к вечеру следующего дня или через день. Ни то, ни другое им не подходило. Они не выдержали бы пути. «Ну хорошо», — кивнул Тэнслип, слез с лошади и расседлал её. Пока девочка устраивала отца поудобнее, он выбросил мёртвого койота из источника и начал разводить костёр, подкладывая туда побольше сухих веток. Когда собралось достаточно древесного угля, он наполнил водой котелок, положил сверху на три дюйма угля и поставил его на огонь. Дав воде прокипеть с полчаса, он снял сверху грязь и уголь. Под ними оказалась чистая и светлая вода. Он отлил немного, чтобы сварить кофе, а в оставшуюся снова положил уголь. Когда они утром собирались в путь, вода оказалась вполне подходящей. Он наполнил флягу, и они отправились дальше. Теперь девочка согласилась сесть на лошадь позади него. Они ехали по жаре целый длинный день. Тенслип в конце концов слез с лошади и пошёл пешком. К ночи и девочка пошла пешком. Как-то сразу растительность стала гуще и зеленее. Они пересекали дикую и совершенно необитаемую местность. Даже ястребы не появлялись. Вдруг девочка выбежала вперёд и остановилась. Тенслип догнал её и замер от удивления. Перед ними в глубокой дымке угасающего дня во всём потрясающем воображении великолепии простиралось на юго-восток громадное ущелье. «Пожалуй, такое же глубокое, как каньон Колорадо, и столь же живописное». Девочка подвела их крутой тропе и, не колеблясь, направилась вниз. Муни двигался за ней. Стало совсем темно, а она всё шла и шла. Вдруг он заметил мерцающий глазок огня. Неожиданно девочка крикнула. Тут же они услышали ответный возглас. И остановились на выступе под нависшими деревьями. Слева от них тянулось громадное ущелье, по которому с шумом и грохотом неслась горная речка. Из тени вышли индейцы, на их лицах отражалось пламя костра. За ними виднелся черный зев пещеры и что-то, напоминавшее стену с окнами. Старика сняли сослика и устроили поудобнее. Пожилая женщина принесла ему жареное мясо на блюде, сделанном из половинки тыквы, и он с жадностью принялся есть. Индейцы Тараумара молча подошли и внимательно смотрели на Муни. Казалось, они чего-то ждали. Мужчина в Самбрара прошел через толпу и остановился у костра. Он был, несомненно, индейцем, но одетым, как пион. «Этот старик и девочка начал он, — «говорят вам большое спасибо. Вы хороший человек». «Благодарю», — ответил Муни. «Я был рад им помочь». «А как я отсюда выберусь?» «Не ходите никуда», — человек покачал головой. «Тот мужчина, Дон Педро, будет вас искать. Вам надо ждать здесь. Сюда он не придёт. Сюда никто не придёт». Тенслип присел на корточку у огня. Индиец говорил правду, но он вовсе не собирался долго оставаться в этом каньоне. Он понимал, что каньон небезопасен для тех, кто попытается войти сюда без разрешения Тараумара. «А выйти?» «Если пойти по течению реки», — показал он на юго-запад. «Там есть выход?» «Да, но очень далеко, и путь трудный. Но вы подождите, еще много будет времени впереди». Они принесли ему мясо и бобы, и он вдоволь поел впервые за много дней. Сидя у огня, Тенслип смотрел на индейцев, которые бросали на него уважительно любопытные взгляды. Девочка возбужденно рассказывала им о том, что произошло, и по ее выразительным жестам он понял, что она подробно описала сцену его стычки с Доном Педро и двумя его вакерос. Муни бездельничал в ущелье два дня. Он увидел террасы на склонах, где индейцы возделывали злаки. Кроме этого, они охотились, ловили рыбу и ходили собирать растения. Дальше в каньоне растительность становилась тропической. Здесь жили странные птицы, ягуары, росли тропические фрукты. Один раз он вместе с ними спустился к реке. Сезон дождей кончился, и красная вода стояла низко. Он понял, что тихая сейчас река временами превращается в бурный поток, и сообразил, почему индейцы уговаривали его подождать. «Индио», — неожиданно заявила на третий день. «Мне надо ехать. Не могу больше оставаться среди вас. Я должен ехать». Индеец присел на корточки и кивнул. «Куда вы теперь поедете?» «На юг». Тенслип пожал плечами. «Возвращаться на север мне нельзя». «Понимаю». Индеец почесал подмышкой. «Вы хороший человек, сеньор». Из кармана рубашки он достал клочок бумаги, на котором каракулями был написан адрес. «Это ранчо. Вы можете поехать туда. Там женщина. Она из индейцев, как и я». Она очень... очень... как это сказать? Рико. Рико. С испанского «богатая». «Да, я тебя понял», — не пожал плечами. «Единственное, что я хочу, это скрыться из виду и зарабатывать себе на жратву. Пока не настанет время, и я не смогу вернуться на север». Он потер рукой подбородок. «А потом, если заработаю денег, поеду в Эра-Круз, возьму билет на пароход до Нового Орлеана, а оттуда домой, в Вайоминг. Вот это будет лучше всего». Тенслип задавал индейцу вопросы и чертил на песке карту. Индейц кивал, быстро всё схватывая. Казалось, что он был здесь единственным, кто провёл какое-то время вне каньона. Он сказал, что работал у той женщины, к которой посылал Муни. Она вдова, уже не молодая и очень мудрая. Почти все её работники из племени Тараумара. Тенслип уходил на рассвете. Девочка провела его в пещеру к старику, чтобы проститься. Когда он вошёл, индейц лежал на груди шкур и одеял. Он улыбнулся, протянул руку, и его пожатие было на удивление крепким. Он, наконец, что-то приказал девочке. Она подошла к Муне и вручила ему свёрток, завёрнутый в кожу. Подарок оказался необычно тяжёлым. Он неловко поблагодарил их, вышел и сел в седло. Его отощавшие было сумки снова были битком набиты снетью. Индейцы дали ему на дорогу много бобов, вяленого мяса и других припасов. Все они собрались около утёса, чтобы проводить его. Его вывели на крутую тропу в ответвлении каньона, и он, махнув на прощанье рукой, тронулся в путь. Только почти через сутки, к утру следующего дня, Муни добрался до ранчо. Выбравшись из зарослей Чапараля, он с удивлением увидел зелёные плантации хлопчатника, а вдали — богатые фруктовые сады. За ними стоял дом, обнесённый высоким забором. Пожилая невысокая женщина, как и все в её племени, вышла встретить Тенслипа во внутренний дворик. Скорее всего, она заранее знала о его приезде. Её движения были исполнены чувство собственного достоинства, что произвело впечатление на Муни. «Здравствуйте», — сказала она и улыбнулась, что тоже его удивило. «Да, я говорю по-английски, хотя не очень хорошо». Потом, когда он принял ванну, побрился и зашёл к ней в большую старинную гостиную, она рассказала, что когда ей исполнилось 14 лет, её удочерила испанка, которая раньше жила здесь. Её сначала учили дома, потом в школе, а после выдали замуж за молодого мексиканца. Они прожили вместе долгую и счастливую жизнь, но муж умер в возрасте 50 лет, а она стала хозяйкой ранчо и чем-то вроде матери-покровительницы своего племени. Мони случайно посмотрел сквозь широкую дверь в соседнюю комнату, где стоял длинный стол. «Я человек не светский, мадам», — произнёс он, смутившись. «Мне приходилось всё время жить в коровьих лагерях бок о бок с грубыми людьми». «Это ничего», — ответила она. «Тут к вечеру приедет один человек, и я хочу, чтобы вы с ним встретились. Он скоро отправится на север через перевал Смакглера в горы Чисос за а потом в Сан-Антонио. Вы можете отправиться с ним туда, а потом на родину». И совершенно неожиданно она начала говорить с ним о Скоте, о Вайоминге и Монтане. Удивлённый, он отвечал на её вопросы и рассказывал о своих родных местах. Ей, наверное, было по меньшей мере 60, но женщины Тараумара, как он заметил, редко выглядят в соответствии со своим возрастом, сохраняя моложавость даже в преклонные годы. Хозяйка тоже отличалась бодростью и была хорошо информирована. Он понял, что у неё есть ранчо в Техасе, и она подумывает о том, чтобы послать Скотт в Вайоминг. Неожиданно она повернулась к нему. «Сеньор, вы добрый человек, и смелый, к тому же. Кажется, вы разбираетесь в скотоводстве и хорошо знаете свои родные края. Мы, Тараумара, не забываем добро, но дело сейчас не в этом. Вы погоните моё стадо на север, обоснуетесь на землях в Вайоминге, приобретёте всё, что надо, и станете там управляющим моего ранчо». Муни ошеломлённо глянул на неё. Он начал протестовать, но тут же осёкся. «Почему он должен сопротивляться? Он же скотовод» а она проницательная и умная женщина. За её вопросами стояло доброе к нему отношение, и определённо в кои-то веки ему выпала удача. В свои 27 лет Тенслип не имел ничего, кроме седла, лошади с осликом, ну и, конечно, богатого жизненного опыта. «Я не шучу, сеньор», — добавила она, заметив, что он уже поддаётся уговорам. «Вы знаете скот, вы разбираетесь в людях, вы разумный и смелый человек. У нас много скота, но трава на северных пастбищах гораздо лучше». «Я отлично понимаю, что и для вас это будет хорошо, и для меня тоже. Где я найду такого знающего и порядочного человека?» Когда он собирал свои вещи, она обратила внимание на завернутый в шкуру предмет, взяла сверток своими красивыми смуглыми пальцами, разрезала веревки и достала оттуда массивную золотую статуэтку размером около шести дюймов. Муни в изумлении уставился на нее. «Где только индейцы ее достали?» — воскликнул он в изумлении. «В пещерах», — объяснила она ему. То тут, то там они находят их. Иногда несколько штук сразу. Возможно, это золото ацтеков. Или толпеков. Никто не знает. Но вещь очень дорогая. После обеда он стоял на краю крытого дворика с Хуаном Кабризо, стройным молодым человеком с твердым приятным лицом. «Наша старушка — умная женщина», — сказал он. «Она умеет делать деньги. Вот таким способом». Он прищелкнул пальцами и продолжал. «Я работаю на нее, как мой отец работал на старика Агиллу, который удочерил ее. Говорят, она была очень красивой в молодости». Он посмотрел на Муни. «У вас произошла стычка с Доном Педро? Вы должны быть очень осторожны. Он гордый и злой человек. Думаю, что ему известно, где вы находитесь». На рассвете они отправились в путь на северо-восток. Кабриза шел впереди, петляя по каньонам, неожиданно переходя через перевалы и пересекая цепи гор, спускаясь в длинные пустынные долины Они ехали пару дней, и когда на вторую ночь они сидели около тщательно замаскированного костра, Муни спросил. «Разве это так необходимо? Вы полагаете, что Дон Педро может здесь объявиться?» Кабриза пожал плечами. «Только Рио Гранде остановит его. Этот человек умеет ненавидеть Амиго, а вы унизили его перед Вакерос. За это он вырвет ваше сердце». Потом снова потянулись мили езды под палящим солнцем, когда пот пропитывал рубашку насквозь, и пыль залепляла лицо и забивала глаза. И, наконец, они добрались до лавчонки с баром в Санта-Терезе. Сидя за стойкой бара, Хуан поднял стакан. «Скоро, сеньор, может быть, даже завтра, вы окажетесь в своей родной стране. За счастливое возвращение домой!» Тенц Липмуни посмотрел на свой стакан и выпил залпом. «Конечно, возвращаясь в Техас, он рисковал». Но он уходил из Аризоны, и кто там догадается, где он сейчас? Больше того, он уходил как человек вне закона, а возвращается хозяином стадов в тысячи голов. «Сеньор!» — прошипел Кабризо. «Осторожно, это он!» Тэнслип медленно повернулся. Дон Педро стоял у двери, а с ним ещё четверо. Муни поставил стакан и обошёл вокруг стола. Дон Педро повернулся к нему, щуря глаза от яркого света. И тут же ствол револьвера Муни уткнулся ему в живот, и мексиканец застыл на месте. «Вы проделали такой длинный путь от дома, Дон Педро. Вы что, гонитесь ещё за одним индейцем?» «Нет, сеньор». Глаза Дона Педро сверкнули. «Я преследую вас. И вот теперь я вас поймал. Или я вас поймал. Иначе, как это понимать? У меня пятьдесят человек. Но если вы сделаете хоть одно движение, то тут же получите...» «Как я и предупреждал вас, заряд свинца в живот». Дон Педро стоял, не двигаясь, вне себя от своей беспомощности. Его люди окружили их, не решая шелохнуться. «Может быть, вы и правы, потому что я не так искусен в обращении с револьвером, как вы. У вас есть другое оружие?» «У меня?» — рассмеялся Дон Педро. «Я люблю нож, сеньор, и хотел бы сойтись с вами на ножах вот здесь же, один на один». Тенслип вдруг крякнул. Былая страсть к драке поднялась к горлу, и как старое вино закипело в крови. но «Ну, конечно же! Скажите своим людям, что мы будем драться вот здесь, на ножах, и если я одержу победу, то свободно ухожу». Дон Педро недоверчиво смотрел на него. «И вы отваживаетесь драться со мной, сеньор? А они подчиняются вам? Ваше слово достаточно твердо?» «Мое слово!» У Дона Педро раздулись ноздри. «Подчиняются ли они мне?» Он повернулся к своим людям и на быстром испанском пояснил, что они должны делать. Кабриза перевёл. «Он сказал им, Амиго, всё, как вы хотели, но вам не стоит драться с ним. Это верный путь к смерти». Муни хладнокровно расстегнул пояс, на котором висели кобуры с револьверами, и положил его на стойку бара. Потом вытащил из ножен длинный охотничий нож. Джентльмен, которому он принадлежал, убил им восемь человек, не покидая постели, когда лежал больной. «Думаю, что этим ножом я располосую ему глотку». Высокий и подвижный, как хлыст, Дон Педро задвигался по комнате, как танцор. Муни ухмыльнулся, и в его глазах вспыхнул угрожающий блеск. Педро быстро бросился вперёд. Свет блеснул на лезвие его ножа, и он нанёс удар. Но Муни подставил лезвие своего охотничьего ножа и отвёл удар в сторону. Педро попытался снова, и опять Муни отбил атаку. Теперь они стояли грудь в грудь с перекрещенными ножами. Вдруг Тенсли просмеялся и, собрав все силы, оттолкнул от себя мексиканца своим мощным, окрепшим в труде плечом. Педро попятился, а потом оступился и с размаху сел на пол. Взбешенный, он вскочил и кинулся в бой, ослепленный яростью. Муни сделал шаг в сторону, но тоже поскользнулся и упал. Педро рванулся к нему, но Муни выставил руку с ножом и ударил снизу, сразу почувствовав, как нож входит в живот Дона Педро. Их глаза встретились. Дон Педро находился в футе от него, а потом его тело осело, и нож вошёл в его живот по самую рукоятку. «Буэно!» — хрипло проговорил мексиканец. «Такова воля Божья!» «Буэно!» «С испанского — хорошо!» Медленно, с ужасным усилием, он обратил взор к своим людям. «Поезжайте домой!» — приказал он им по-испански. «Поезжайте домой к моему брату! Это мой приказ!» Тен осторожно положил тело на пол и вытащил нож. Душа Дона Педро отлетела. И почему ненависть так сильно владеет людьми? Это был человек-камень. И только воспоминания о том, как Дон педра хотел убить беззащитного индейца, несколько успокоило его совесть. «Поехали, амиго», — тихо позвал Кабризо. «Нам лучше поспешить. До Вайоминга ещё долгий путь, верно?» «Да, неблизкий путь», — согласился Тен Слепмуни. «А мне так хочется попасть домой». Текст читал Александр Степной.